Глава 36. Когда они вышли из столовой, Лилиан как бы между прочим сообщила, что на рассвете весь состав охраны пансионата сменили на бойцов спецназа, каких-то чернобереточников, причём саму охрану увеличили до 50 человек. Как мне удалось выяснить, поведала она, это бойцы из Нового только что специально для Крыма созданного подразделения "Кимириц", которое временно базируется в северной предгорной части пансионата в уплотнённом общежитии охраны и техперсонала. К слову, у чернобереточников свой выход за пределы территории, от которой они ограждены забором, но подчиняется таким "Кимириц" уже украинским властям, судя по всему, нашему родному разветуправлению. «Украинцы здесь ни при чем». К сведению, пансионат находится во всесоюзном ведении. Мало того, с некоторых пор вся его недвижимость, а также территория, пребывают под юрисдикцией Российской Федерации. «Очевидно, с очень недавних пор», – предположил майор. «Есть люди, которые способны правильно прогнозировать развитие политических событий на длительное время». И кто же командует этим отрядом? Вы, майор Курбанов? Виктор повертел шеей так, словно разминался перед схваткой, и недоверчиво пробормотал: "Кто бы мог предположить? В общем-то, реально, с момента формирования командует подразделением капитан Романцов, который является заместителем командира. Однако приказ о вашем назначении уже есть". В казарме вам отведена комнатка, в которой пока что обитает ваш заместитель. Она же служит и штабом. Виктор остановился настолько резко, словно наткнулся на какое-то непреодолимое препятствие, но взгляд, которым он пытался пронзить латышского стрелка, не сработал. Отбив его голубизной своих глаз словно щитом, она пошла дальше. Почему я узнаю об этом от вас, Лилиан? Потому что кроме пяти десятков камирейцев, которые томятся сейчас в казарме, есть ещё три бойца, два снайпера и вы, которым до боевой тревоги позволено курортничить на общей территории Лазурного берега. Впрочем, уверена, что официальный звонок от полковника Бурова тоже последует. После обеда уже можете принять командование кимирийцам и лично руководить тренировкой его бойцов. Так что сдержанно и тем не менее озорно улыбнулась Лилиан: "Будем считать, что на сей раз я вас удовлетворила. Точнее, ваше армейское любопытство. Пока что только армейское любопытство. Теперь, по крайней мере, появляется хоть какая-то ясность". Женщина показала Виктору тропинку, по которой быстрее всего можно было достичь калитки, ведущих к казарме кимирейцев, и сказала, что на столе лежит бумажка с номерами телефонов, которые позволят ему связаться с капитаном Романцовым и дежурным по подразделению. Так может мне сразу же перебазироваться в казарму? Ни в коем случае, резко возразила Лилиан. Подразделение это временно. У вас же своя особая программа подготовки, своё предназначение. Вы должны находиться там, где было приказано. До казармы 5 минут ходьбы. При любой спешке не опоздаете. К тому же, в случае тревоги в вашем распоряжении будет легковая машина. Но я привык лично проводить тренировки. Длительное время Романцов был инструктором школы сержантов воздушных десантников. В его подчинении ещё три бывших инструктора по штурмовой тактике, снайперскому мастерству и рукопашному бою. Мало того, большая часть отряда была пропущена через Афганистан. Ничего не скажешь, подбор солидный, качнул головой Курбанов. А какой смысл пользоваться услугами новобранцев? Демонстративно пожала плечами Лилиан. Когда вокруг столько обученного обстреленного люда, больше было разве что после Второй мировой. Лилиан не ошиблась. Как только он вошёл в свой номер, тут же зазвонил телефон. А появление в пансионате группы Кемириец ты очевидно уже знаешь, услышал он голос Бурова, как всегда упускавшего приветствие. Только что узнал от Лилиан. Точно, есть у нас такая, старший лейтенант Лели Валмирис. К слову прекрасный снайпер, от бога, если только позволительно так выражаться о снайперах. Как она там, не слишком раскомандовалась? Ну, мы не так часто общаемся. Не тямни, Курбанов, не тямни, но помни, что имеешь дело с Приболкийкой, и что характер у неё нордический. Я это уже заметил, сухо молвил Виктор. Ему неприятен был этот разговор. Он вообще терпеть не мог, когда речь заходила об одной из знакомых ему женщин, с кем бы то ни было. Вернёмся к отряду. Каково предназначение кимирейца? После того, как в Москве всё уладится, основная отборная часть его, человек 30, останется в виде охраны, водителей и прочих сотрудников пансионата в твоём распоряжении. Но к этому разговору мы еще вернемся. Пока же ты со своими кемерийцами-чернобереточниками понадобишься нам здесь, причем очень скоро. Возможно, уже завтра или послезавтра. Речь идет о Доросе, — заинтригованно уточнил Курбанов. О нем. Это недалеко от пансионата. В твоем распоряжении постоянно будут находиться автобус, две крытые армейские машины и «Волга». Как только по телефону или по рации, которую тебе до вечера установят в номере, послышится дважды повторенный условный сигнал, внимание, кемерийский закат, мгновенно сюда. Будет выполнено, товарищ полковник. С отрядом, я так понимаю, ты еще не знакомился. Никак нет. Сейчас направляюсь в казарму. На базу, майор, на базу, проворчал Буров. Какая казарма? «Пансионат, как-никак, присмотрись к отряду и доложи о впечатлении». На базе Курбанов обнаружил только Дневального. Как оказалось, весь отряд занимался неподалеку, в созданном небольшом ущелье и обнесенным трехметровым забором в тренировочном центре пансионата, в котором в свое время проходили подготовку обитатели Интернационаля. На поверхности центр особо не блистал. Так обычная спортплощадка. Зато в бетоном подземелье здесь имелись тир, имитационный минёрный отсек, кокольный тренажёрный зал с невеляшками и манекенами, подвешенными на резиновых растяжках. Ну кто так мечет ножи? Кто так мечет? Уже даже не возмущался, а безрадостно изумлялся капитан Романцов, наблюдая, как трое девушек чернобереточниц пытаются поражатно нарисованные мелом на дощатой стенке человеческие фигуры. Все они стояли спиной к калитки и не сразу обратили внимание на рослого мужчину в лёгком тренировочном костюме. Мы с ружьем по лий стреляем, однако, пыталась усовестить его одна из снайперов, по внешности смахивающая на якутку. Ножами мы не стреляем. Вы у меня ещё и камнями из прощи стрелять будете пригрозил капитан. Снайпер, он и есть тот самый, один в поле воин, а по сему всеми видами оружия вплоть до собственных ногтей и зубов. Когда Курбанов представился, капитан хотел объявить общее построение, однако тот скомандовал: "Отставить, продолжать занятия". Сам Романцов особого впечатления не производил, явно за 40, среднего роста, Худащавый с запавшими щеками и только кисти рук поражали своей объёмностью, до да толщиной вен из которых были сплетены, как из синих канатиков, а ещё улавливалась в жилистой фигуре какая-то скрытная природная сила, которая внешне вроде бы никак не проявлялась. Показательно ванзив в грудь село это девять из десяти, майор попутно выяснил, что якутка Илия Потомственная охотница только что вернулась из азиатской командировки, а её подруги-афганки, Анас и Аннабуки, как называл их для себя капитан, успели пройти через курсы медсестёр и минёров. Теперь они оттачивали свой универсализм в отделении амазонок телохранительниц, которое Романцов рассчитывал пополнить и которое как раз и должна была возглавить Лилиан Вальмирис. В тот же день Виктор успел потренироваться с группами, которые раздельно под командованием инструкторов занимались рукопашным боем, установкой мин и оказанием первой медицинской помощи в бою. В целом составом группы майор остался доволен. Когда он доложил об этом Бурову, полковник фыркнул: "Ещё бы ты оставался недоволен. Таких рейнджеров тебе подобрали. Кстати, «Только что Лилиан подсказала мне механизм легализации этих парней и их адаптации в крымские реали. Предложила создать частную охрану, детективную фирму «Кимериец», которая взяла бы под свою опеку Лазурный берег и ряд других объектов. А? Как тебе такая идея?» Лилиан, как всегда, не по чину и возрасту мудра. Что и засвидетельствовано ее предложением – назначить президентом фирмы известного тебе майора Курбанова